Глава 8 Предохранить ребенка от заболеваний может каждая мать Медицинские авторитеты подтвердили, что молочная мука от завода Михеева действует самым благотворным образом на развитие детского организма Объявление О прибытии дознавателя возвестила суета. Сперва стоило чуть предремать, нагрянула Зарянка с ведром и веником, и громко, охая, причитаясь и молясь, причем получилось у нее как-то одновременно, принялась наводить порядки. «Господи, что ж это деется? Что деется?» — повторяла она, натирая дежурные иконы. Время от времени Зарянка поплевывала на тряпку, а потом терла с особым остервенением – Затем поменяла белье и даже без ворчания почти выдала новую одежду. Заглянула и Евдокия путятишна. Антон Палыч, от которого тянула свежим перегаром, пощупал лоб и рекомендовал лечение отдыхом, а батюшка Афанасий, вошедший в лазарет, щедро облил святою водой. Подозреваю, больше досталось мне, нежели стенам, но на тон все и затихло в ожидании. Завтрак и тот отложили. Я даже начал было подумывать, не попросить ли еще еды, потому как шоколадным печеньем с сушками долго сыт не будешь, но услышал рокот мотора, затем раздались голоса, хлопнула дверь. И другая. Пол заскрипел под тяжестью тела, и, наконец, явился дознаватель священного синода. От него пахло мятой и еще клубничным вареньем с дубой и ванилью, И главное, запахи эти не перемешивались, существуя каждый по себе. Они окутывали массивную фигуру дознавателя облаком, словно бы желая сгладить и очертания ее, и в целом страх, который люди испытывали пред священным синодом. В глазах же Савки, который только-только выполз из убежища души или разума, дознаватель вовсе был огромен. Он заслонил с собой не только двери отца Афанасия, ввязавшегося следом, но и весь мир. «Доброго дня!» — произнес дознаватель неожиданно мягким голосом. «Как себя чувствуете, молодой человек?» И улыбнулся. «Вот хоть мы не могли видеть, но я остатки души поставить готов был, что он улыбнулся». «Да доброго дня!» Слегка заикаясь, выдавил Савка и попытался сползти с кровати. «Лежи, лежи!» – дознаватель замахал руками. «Тебе вставать еще рановато!» «Лежи!» – буркнул и я. «Вот не понравился мне этот тип. Категорически!» «Ну, давай, что ли, знакомиться, герой!» – произнес он вроде бы с насмешкой, но не обидной. «Меня вот кричит брат Михаил. но ну, можешь звать Михаил Иванович». «А ты у нас Савелий, верно?» да, «Да, вот и славно. Хорошее имя, сильное. И ты у нас не слабый, брат Афанасий. А сообрази-ка нам чайку, под чаек всяко беседовать с подручней, и чтобы не пустого, с плюшками там, с баранками, с пирожками вот еще можно. Любишь пирожки?» спрашивает ласково, и Савка от голоса этого от разговора, столь разительно расходящегося с ожиданиями, успокаивается. «Люблю», — отвечает, — «а с чем? Я вот с яблоками». И знак делает рукой, чтоб батюшка Афанасий вышел да не мешал беседе. Тот и выходит. Сладкие, мама с вишней пекла и с черникой», — сказал Савка и посмурнел. С черникой не обещаю, а матушку твою жаль, помолюсь за нее. И крестом себя осенил, и в том ни талики притворства. Ну или я не почвел, хотя крепкий мужик и дело свое знает хорошо. Савка он почти уже доверием проникся, а если и дальше так пойдет, то и его на и наизнанку вывернуться рад будет, лишь бы новому приятелю угодить». — Тяжела доля сиротская, — выдал дознаватель. — Я вот своих родителей и не ведаю. Подкидышь. Савка на него и глянул иначе. Не врет. Не врет. Хрен его знает, откуда это понимание, но точно знаю, что не врет. И вновь же на доверие работает. А Савка еще мелкий и на манипуляции ведется. На такое вот тщательно отмеренное доверие, которое ему представляется полным. К монастырю святого Георгия, продолжил Михаил Иванович. Господь так пожелал, и стезю мне с малых лет определил, как и тебе ее определили». Я, Савкина рука потянулась к медальону, не хочу. Страшно было. Савка кивнул. Очень! Выдавил он тихо. Я, Я не хочу снова, не хочу такое видеть. Но дознаватель головой покачал и промолвил. «У каждого из нас свое испытание. Позволь!» И тяжелая рука лекла на макушку, показалось, что того и гляди придавит, а то и вовсе раздавит. А потом от нее потянула силой, светом, теплом, Все мы сразу и свет этот с теплом пробились сквозь кожу, и дальше, и в самую глубь савки ухнули, разом выдернув все то, что люди прячут от посторонних глаз. Страх, обитый пестрым ворохом от самых ранних детских, где разбитые коленки мешались с сахарным пряником, который родители не купили до поздних, густых, тягучих, что деготь, В них и боль, и стыд, и ненависть, пока слабая зарождающаяся, но уже явная вполне, и так хорошо мне знакомая, к смешкам за спиной, к прозвищу Борчук, к тычкам из подволи под ножком, к мокрой кровати, за которую Савка получил нагоняй, потому как решили, будто он ночью обмочился и весь день заставили стоять в углу в одном из спотнем. Никто и слушать не захотел, что воды просто налили. Всем было весело. А его душило то непонятное, не имеющее словесного выражения чувство, когда горло перехватывает невидимая рука. В груди же то ли огонь кипит, то ли наоборот. Холод вымораживает все. твой гляди, сердце осыплется горсткою пепла. Оно не осыпается, оно запоминает и ситуации, и имена. Я, я своим обидчикам отомстил. Не сразу, конечно, и не всем. Некоторые не дождались. Ваван, который меня в нужник головой макал, сдох от передоза, да и не хочу об этом думать. Не сейчас. Вот. Так, малыш, дыши, глубже дыши и не держи в себе, отдай. Что? Обиду, ненависть, слезы, чувство одиночества или понимание, что все-то, что жизнь закончена, завывание плакальщиц, стылый ветер и жалобы могильщиков, что весна ранняя копать тяжко, а потому надо бы накинуть дрожки, «Тряску, голод и чувство беспомощности, потому как все вокруг позабыли про него Савку, и соседка, которая и занялась похоронами, тоже не забыла, просто думаю, что не всего-то решилась Савкина матушка, или и соседка так решила». Вот и схоронила несчастную прибравой сироту и имущество его. А потом после похорон сирота, в отличие от имущества, сделался, не нужен. Отдавай. Все люди твари божьи, но некоторые просто твари. Как-то он не по-церковному говорит, этот дознаватель. Но становится легче там внутри. Узел тугой развязывается, и снова можно дышать хоть бы и светом. А вот «Теперь чайку. Ты как?» «Что это было?» «Так, благословение Господне». «Ага, а поподробней, потому как там дома меня благословляли не единожды, но так никогда не штырило, то ли не так благословляли, то ли не те. Второе чуется вернее. У каждого из нас савелий». «На вот, держи кружечку. Крепко держи. Сладкий чаек самое оно, чтобы силы восстановить. Надо же, уже и самовар принесли, и все то прочее, что к нему полагается. Когда успели только?» Пальцы савки цепляются за кружку. Самого его потряхивает. «Так вот, у каждого из нас свой дар и своя стезя. Ты вот тень увидеть сподобился и отдалеть, что не каждому дано». «А уж в твои-то годы подавно!» «Я язычник, проклятый!» Выдавливает самка, но чай берет, И край кружки мелко стучит о зубы. «Милостью императора у нас свобода веры, Но Господь великий, мудр, Столь мудр, что не дано обыкновенному смертному Постичь его замыслы, И если в мудрости своей он дозволяет Существовать магометянам или иудеям», или детям неназываемой, то не нам, слабым, тому препятствовать. Неожиданно. Реально. А отец Афанасий говорит, что скверно, что от того, что я такой, не только я. Савка слегка путался. А вот я сидел тихо, очень тихо. Что-то подсказывало, что если кто и способен почуять мое в теле Савки присутствие... Так вот этот понимающий и добрый с виду мужик. Есть и такое мнение, знаю. Я поговорю с отцом Афанасием. Вот только не хватало. Сам-то Михаил Иванович в наших краях задержится ненадолго. Она вот с отцом Афанасием жить и жить. И сомневаюсь крепко, что хватит у него христианского смирения, чтоб принять, простить и не отыгрываться на Савке. Не надо... Савка и сам сложил два и два. Он так-то хороший и молится крепко. Все он иконы светятся. Видишь? Вижу. И я вижу, что теперь мужик сбросил маску расслабленности. И хорошо, тогда он и вправду молодец. Ты, Савелий, пойми, что и священники, они тоже люди. А у людей случаются и слабости, и заблуждения. И с мнением, что охотники суть порождения скверны – ты еще столкнешься не раз и не два. А если и вправду, тень ведь меня не видела, пока я не, не уставился на нее. Савку передернуло от воспоминаний, и сердце его заколотилось быстро-быстро, но тяжелая рука легла на плечо, успокаивая. «Это свойство дара, и не только твоего. Отец рассказывал тебе, что есть тень. Нет, он...» Он говорил, что я мал еще и не готов. Я знаю, что они есть. Но все говорили, что они есть». «Есть», — согласился Михаил Иванович. «А то! После увиденного даже у меня сомнений не осталось, что тени есть». «Наш мир лежит между миром вышним, где обретаются ангелы Господние и души праведников, а также миром более известным как Навь, куда попадают души грешников». Михаил Иванович рассказывал спокойно. «Из мира вышнего люди получают благодать, которая у иных становится даром». «Дарники?» «Именно. Они волею Божьей обретают силу повелевать огнем или водой или исцелять, как в вашей Евдоке, путятишно». «Хорошая женщина?» «Хорошая», — согласился Савка. «Вот и мне так подумалось», — кивнул Михаил Иванович. ты так кушай, кушай, кушай и слушай». «От мира Нави тоже поднимается сила. Одни говорят, что происходит это из природного равновесия, дабы Вышний мир не поглотил наш всецело, а потому прорывы сии есть в какой-то мере благо. Другие, что происходит сия вследствие древней катастрофы, нарушившей целостность миров, что так-то они подобны яйцам куриным, каждый в своей скорлупе». Савка хихикнул и окончательно расслабился. Ну да, человек, который говорит так забавно, не может быть плохим. А еще вот чаек имеется, сладкие плюшки и варенье, и многое иное к беседе располагающее. Не уверен, существует ли в этом мире наука психология, но Михаил Иванович точно знал, что делать. И когда скорлупа эта треснуло, то и содержимое миров начало перемешиваться. И ладно бы только вышнего, от него-то зла людям нет». Одна сплошная польза, ага, а я взял и поверил. Точнее, не поверил, потом как нечто неуловимое изменилось в голосе дознавателя. такой вот, будто сам он в сказанном сомневается. И боится этим сомнением верить. А вот от мира Нави исходит сила, которая, просачиваясь в наш, обретает форму тени. «Верно, тени. Существа он и сперва слабые и бесплотны, и, оказываясь в местах безлюдных, они сами собой гибнут. А если людных правильно мыслишь, ты сообразителен для своих лет». От похвалы Савка расцвел и вторую плюшку цапнул, уже нисколько не смущаясь высочайшего присутствия. «Тени не могут видеть людей сами. На сей счет многие изыскания проводились». Иные были весьма нехороши. Доснователь явно собирался употребить иное слово. Однако и узнать получилось многое. «Не суть важно, что те не питаются жизненной силой, а после самой душой». Савка замер. «Они чувствуют неладное, смятение душевное, неустройство, дурные пожелания или мысли, эмоции». Ненависть, вот зависть, все то, что случается в жизни любого человека, все это подобно крови, что разливается и монит дикого зверя. Образно он, Савка вот съежился и ясно о чем думает, о том, что это его Савки, дурные мысли тварь призвали. «Я не о тебе сейчас», Михаил Иванович тоже заметил, а стало быть, за Савкой он наблюдает очень пристально, «я в целом о людях» и теперь понимаешь, что чем больше людей собирается, чем хуже устроена их жизнь, тем больше интерес представляют они для теней». Савка кивнул. «А такие, как я, мой дар ведь не вышний?» «Не вышний. Твой дар от того же мира, к которому принадлежат и тени, как и у всех охотников. Нет, не вы притягиваете скверну». «Напротив, только вы способны ее одолеть, поглотить, очистить силой своей души!» Звучало слишком хорошо, чтобы не ждать подвоха. «А мое благословение изгнало бы тень, если бы она спряталась в тебя!» «Тени тоже бывают разные. Малые и слабые сгорают, а те, кто посильнее, те могут пробираться внутрь человека и даже, случается, подчиняют его себе». Причем так, что порой человек и сам о том не подозревает. Слышал про сумеречников? Хренеть, у них тут весело. Нет, еще услышишь. И да, благословение изгнало бы, но я не могу благословить каждого даже в этом приюте, не говоря уже о городе или империи. Да и ни одно благословение не держится вечно. Теперь в голосе мне слышалась искренняя печаль — А вот охотник способен поглотить тень и изничтожить ее, и зачистить от теней дома или даже улицу. А главное, что охотник может видеть не только тени, но и полыньи». «А это что за...» «Знаешь, что это такое?» Савка помотал головой. «Когда два мира соприкасаются, возникает место размытия границ с полынья». Именно ее используют тени, чтобы проникнуть в наш мир. Охотник способен отыскать такую вот полынью. И закрыть ее, если сил хватит, но чаще он сообщает об открытии Синоду. И тогда к месту отправляются мои братья. Недостаточно просто закрыть полынью. Надо бы наложить на место благословение. Особое благословение, которое не позволит полыне открыться вновь. Тут же или рядом это уже сложно, после научишься. Савка в очередной раз кивнул, соглашаясь, что хватит с него откровений. Охотники нужны, очень нужны, а что до мнения иного, в позапрошлом году случилось мне отправиться в Сибирь, на скид, в котором обретались староверы из тех, которые мне от себя истинно верующими. Савка слушал и плюшку жевал. Я тоже слушал, пусть и без плюшки. Запрос пришел из Кедрового. Такое небольшое поселение. В основном заготовками занимаются. Староверы там издавали свое... разное. Так вот, сообщили, что перестали на связь выходить. А когда местный урядник к скиту направился, так собака завыла. Собаки и в целом зверевку доострее человека неладное чуют. Хотя как раз им-то тени и не опасны, У них-то души нет». Михаил Иванович взял плюшку со стола и разломил пополам. «Никого-то в том скиту не осталось живого. Скотина от голоду померла, да и волки там погуляли. Места все же дикие». «Нет, Частокол там стоял чин-чином, согласно уложению. Но что толку, когда ворота настежь, Полынья там открылась в Авине, хотя ни одного охотника на сотни крест. «А вы...» «А я, когда увидел, сколько теней там роится, сбежал?» Спокойно отозвался Михаил Иванович. Моего благословения только и хватило, чтобы не позволить им приблизиться. Это вовсе счастье, что скид тут на особицу стоял, и они чужаков не привычали, сами предпочитая в кедровое являться. А будь там охотник толковый, может ты и сообразил бы. Почуял. Вы, говорят, способны чуять, когда ткань мироздания истончается крепко. Не знаю, я пока только вижу, и то слабо, честно ответил Савка. А я задумался. То, что твари не плод чужого воображения, понятно, и что опасность они представляют реальную тоже, при том, что чуя обычное оружие их не возьмет. Иначе решили бы проблему просто, снарядивши пару особым оружием с теми же серебряными пулями. Значит, не знаю пока, что это значит». Это пока. Любой дар нуждается в освоении и тренировке. Чем старше ты будешь становиться, чем старательней заниматься, тем более сильным ты станешь. И говорит же гад такой со всею серьезностью, без тени снисходительности или вот этой плохо скрытой насмешечки, которую взрослые часто за маской серьезности скрывают, и Савка преисполняется уверенности, что он будет стараться. «Очень! И станет великим охотником!» Я привычно молчу. «Так что, отрок, все в твоих руках!» Произнес Михаил Иванович. «Я... Я...» Савку распирала от желания сделать что-нибудь такое героическое, чтобы поразить нового друга. Ведь он в самом деле полагал этого дознавателя другом. «Или почти...» «Керец жизнь у парня была не такой тихой, но и очень одинокой, если он от пары ласковых слов растаять готов. Ты поправишься», — Михаил Иванович говорил это с убежденностью, «и вернешься в класс, будешь учиться». «Я останусь тут?» «Тут плохо?» Савка замолчал, не зная, что сказать. Врать не хотелось, а говорить правду ему казалось надиво неудобным, но дознаватель сам все понял». Понимаю, то ты близко не дом, и по матушке скучаешь. Савка матнул головой. Это нормально и правильно, и даже хорошо. Раз болит душа, значит, живая она. И в натуре человеческой желать всякого. Ты вот семьи желаешь. Я им не нужен. Им нет, но кому другому и сгодишься. Охотников немного, куда меньше, чем надобно. Я слепой. «Вот лукавство тоже грех!» — он погрозил пальц. «Ты-то видишь, пусть иначе, чем обычные люди, но и вовсе слепым тебя назвать не выйдет!» Савка опять подавила вздох и, преодолевший робость, поинтересовался. «А могу я с вами? В монастырь? А хоть бы и в монастырь я! Я тоже буду служить священному синоду!» «Бестолочь! Хотя, ребенок же!» — Не выйдет, — Михаил Иванович отозвался, считай сразу, — и не потому, что у Синода желания нет. Нам бы свои охотники крепко облегчили бы жизнь, но, во-первых, душа твоя, как бы выразиться понятнее, пребывает опричь и принадлежит не Господу. Он перекрестился, а после указал на Кругляш. Отринешь ее, утратишь дар, да и жизнь, скорее всего, тоже. Вот-вот, перебежчиков никто не любит. Во-вторых, указ государев прямо сие запрещает, и это правильно, ибо церковь велика, и люди в ней всякие бывают, иные могут решить, что раз уж в их руках такая власть, то им и управлять не только путем в мир вышний, но и земным бытием, устраивая его по своему разумению, а ведь даже если по-благому, но силой, добра от этого не будет». «В Европах вон как заведено!» «Как?» – спрашивает Савка. «И мне вот тоже до страсти хочется узнать, как там в здешних Европах заведено. В наших-то не особо интересно. Бывать доводилось, иные и вовсе жить переехали, решивши, что так оно безопасней. Хотя, как по мне, если надо тебя достать, то и там достанут. А так-то...» «Нет, я подумывал одно время». Примерялся, представлял, как прикуплю себе замок, да заживу там, средь истории и позолотой важным человеком стану. А потом понял, хрена с два не стану. Один замок десяток, да даже сотня, пусть бы самых древних и помпезных, набитых историческим барахлом по самую маковку, не сделают из самки грома аристократа. Хотя и родословную мне приобресть предлагали отстать замку. М да. А вот так, что и во французском королевстве, и в британском, и в испанском, да и в австрийском правят не короли, но святая инквизиция, которая за спиной стоит, да указывает, как оно жить. И подмяло под себя что дарников, что охотников про сумеречный орден слыхал? Нет. Подрастешь. Михаил Иванович, кажется, притомился от душевной этой беседы. «Тогда и узнаешь. Хотя они вот тоже гораздо людишек собирать. Ищут молодых одаренных, сманивают, обещая силу и блага многие. Впрочем, мал ты еще». Он осекся, сообразив, что говорит не о том, и встал. «Отдыхай!» «А вы...» «А меня в храме вон ждут, на службу, обещался помочь вашему отцу Афанасию, заодно и с благословением». Он покачал головой и добавил, «На всех не хватит, чтобы вот как тебя, но понемногу каждому достанется, у каждого свой крест». «Вам больно? Больно? Нет, скорее уж неприятно, вот как касторовое масло, пробовал». «Гадость!» — Савку аж скривила. «Вот, а теперь представь, что оно у тебя и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это если по ощущениям. Так-то я не исповедник, а потому не видеть грехи, не забрать их сил не имею. То есть кто-то тут еще способен грехи видеть? Ладно, момент забрать меня пока не волнует, но видеть вот так, как есть...» почему-то опять вспомнил того парнишку, который стоял на краю ямы, глотая сопли и приговаривая, что он никогда и никому что... «Дерьмо! И вот это кто-то здесь сможет увидеть, а остальное...» «Но вот саму тьму — это да, тяжелая она, и не всякая душа желает с ней расставаться». Порой человек привыкает к тому, что внутри него, срастается со своей тьмой, не понимая, что с нее душа открывает путь теням. «Это сложно, пожалуй, для тебя, да и для меня. Бывай, Савелий, думаю, мы еще встретимся. А я вот в этом не сомневаюсь. Почти».